Глава тридцать первая. Кормят здесь действительно вкусно. Вова с отцом Леной продолжают предаваться ностальгии по боевому прошлому. Зоя Андреевна постоянно вмешивается с какими-то деталями, кажется, просто развлекаясь. Асель с Леной по горячим следам начинают спорить о каких-то деталях этой операции на Варикоцеле которая могла очень плохо закончиться. А я просто ем. Кажется, все идет как надо, когда Зоя Андреевна между делом задает свой сакраментальный вопрос. «Дети, ну дальше-то как жить будем?» Вижу, что девочки напряглись. Вова с отцом Лены, мазнув взглядом по женщинам, продолжают с энтузиазмом обсуждать дульную энергию «не пойму чего», не отвлекаясь ни на что. Зоя Андреевна тоже совсем не напряжена, но девочки, кажется, этого не видят. Беру Лену за руку под столом. «Зоя Андреевна, вы не против, если я поучаствую?» «Ну, хоть кто-то», — говорит мать Лены, недовольно косясь на мужа и Вову, не обращающих на нее совсем никакого внимания. Вова периодически по сигналу Роберта Сергеевича подливает тому из коньячной бутылки, себе наливает сок». Они чокаются, выпивают, и беседа дальше идет каким-то непонятным мне руслом. Или курсом. Ну и хорошо. Кажется, программа минимум выполнена. Хоть кто-то Роберту Сергеевичу понравился. Зоя Андреевна, если вы не против, давайте перед обсуждением этого вопроса каждый скажет, чего он хочет. Да без проблем, удивленно поднимает брови мать Лены. Лена, Асель, вот вы, чего хотите? «Мне с Вовой хорошо», — первый рубит в лоб осель. «Это взаимно, мы по факту уже съехались. Я хочу покоя и комфорта». «Ну, мам, я присоединяюсь, только с поправкой на личности», — обвивает мое плечо рукой Лена. Роберт Сергеевич с Вовой с полсекунды снисходительно смотрят в нашу сторону, потом снова возвращаются к своей теме. «А сейчас вы где живете таким кагалом?» — интересуется Зоя Андреевна. У меня две однокомнатных квартиры на одной лестничной площадке, объясняю, соединенных в одну большую. Кухня одной из них переделана в дополнительную комнату, у нас там зал. Санузлов два, мест хватает. Да я все понимаю, неожиданно кладет свою руку мне на предплечье Зоя Андреевна. Дети-то выросли, эх, ну нам без детей скучно. Видя вскидывающуюся Лену, Зоя Андреевна продолжает. «Лен, я ни на кого не давлю, просто объясняю. Тебе же агитировать бесполезно». «Мам, я решила, мы же тут не ссориться собрались?» — напряженно спрашивает Лена. «Да бог с тобой!» — машет руками Зоя Андреевна. «Просто пытаюсь понять, какой формат устроил бы всех. И дальше, без всякого перехода, Лен, ты бы забрала машину!» Лена молчит, немного надувшись. «Знаете, давайте скажу, чего хочу я», — продолжает Зоя Андреевна. «Лен, Ассель, нам без вас, без детей где-то скучно и одиноко. Крайне некомфортно, во всяком случае. Это с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что вы уже выросли, и вам нужна своя жизнь. Мы все повели себя не лучшим образом». Зоя Андреевна делает паузу, обводит всех взглядом, не встречает возражений и продолжает. «Хотелось бы, чтобы дистанции не было». «Жить действительно можно, кому где комфортнее и удобнее. Но давайте, даже если живем на два адреса, хоть ужинать вместе, что ли. На выходные к нам приезжайте. Понимаете, о чем я?» «А я не против», — задумчиво говорит Асель. «Я тоже не против отношений. ну А, но я не хочу больше жить одна. Хватит!» Набрав воздуха, выпаливает Лена. «И ты понимаешь, о чем я? У Саши есть где жить». Ну, согласись, будет странно тащить его к нам, где он не будет чувствовать себя ни хозяином, ни раскованно. И мне тоже не будет комфортно, поскольку надо мной всегда будет висеть. Это до моих родителей. Моему парню не особо комфортно. Мне как следствие. А зачем? Если нам есть где жить. Да, тут, конечно, все правильно, закусывает губу Зоя Андреевна. «Давайте вы зайдете ко мне в гости. Вставляю, понимая, что настала пора вмешиваться мне. Посмотрите, как мы живем. Зоя Андреевна, я очень благодарен вам за эту встречу. Лично у меня камень с души упал. Но вы сейчас пытаетесь принять решение до того, как оцените обстановку. Позвольте вас с Робертом Сергеевичем пригласить к себе». «Да без проблем», — удивляется Зоя Андреевна. «Говори, когда». «Вот сейчас тут доедим и предлагаю переместиться ко мне. Обвожу всех взглядом». А чего откладывать? У меня как минимум комфортнее, есть кресло диваны, и вообще атмосфера непринуждённее. А погнали, хлопает раскрытой ладонью по столу Лена. Мам, батя же не против? Да ему уже без разницы, неодобрительно косится Зоя Андреевна на Роберта Сергеевича, лихо опрокидывающего очередной бокал. Он уже на взлёте, так что поехали. Действительно, хоть посмотрим с отцом, как живёте, раз зовёте. И тут, наконец, Лена делает то, что, как мне кажется, давно было нужно сделать. Она встает, обходит стол по кругу, наваливается Зоя Андреевна на плечи, обнимает ту и говорит. «Мам, ну чего ты? Я очень тебя люблю. Погнали к нам, у нас классно!» И звучно припечатывает громкий поцелуй к щеке матери, оставляя под общий смех след от помады которая ошалевшая Зоя Андреевна начинает тереть салфеткой, чем вызывает вторую волну смеха. «Следующий момент нами еще дома оговорен и тщательно спланирован. Когда появляется официант со счетом Лены, виснет на отце, а цель на зоя Андреевне, а мы с и быстро оплачиваем все вдвоем, прихватывая дополнительно по бутылке того, что пьют Роберт Сергеевич и Зоя Андреевна, поскольку в магазин заезжать будет не камильфо». Вова утром хмурился по поводу лишних расходов, но в итоге приняли решение на первом впечатлении не экономить. Зоя Андреевна следит за движениями рук официанта, счетом, нашими бумажниками, пытаясь что-то сказать, но асель не дает ей возможности оторваться. Через минуту официант приносит в большом бумажном пакете две бутылки плюс какие-то запакованные нарезки, и мы дружно выходим. Лена идет под руку с отцом, Ассель с Вовой — «Мне достается Зоя Андреевна». Вовик забывает все инструкции и облачается в пиджак с закатанными рукавами, который должен был нести на руке. Слава богу, до этого уже никому нет дела. «Саш, спасибо большое. Приятно удивлена», — церемонно говорит моя спутница. «Надеюсь, это еще не все приятные впечатления за сегодня». Просто улыбаюсь в ответ. «Только сейчас пойму, как поедем. Нужно две машины ловить?» «Не нужно». «Мы не отпускали машину Робы, она восьмиместная», — отвечает Зоя Андреевна, опираясь на мою руку при спуске по ступенькам. Пара из Лены и ее отца ведет нас за угол на парковку, где мы шумной толпой грузимся в огромный джип Роберта Сергеевича, который буквально за семь минут доставляет нас к моему дому. Вова, как самый быстрый, идет вперед открывать двери и проверить, не лежит ли где что-то лишнее. Лена и Асель следом неспешно сопровождают родителей. Я, как самый молодой, на правах хозяина несусь в магазин. Родители Лены у меня в гостях чистый экспромт. Нужно подстраховаться по продовольственной части. Когда через пятнадцать минут прихожу домой, нагруженный пакетами из карфура, застаю почти идиллическую картину. Вова с Робертом Сергеевичем, надев халаты и вооружившись ножами, пластают Ленкину горбушу. Она ее ест помногу, поэтому держу в холодильнике запас со словами. «Ну, никак там, но пойдет. Вспомним молодость». Роберт Сергеевич несколько раз повторяет. «Я там вообще только кижу чаел, икру». «Икры вообще бочка стояла всегда. Двухсотлитровая. Подходи и бери без ограничений», — говорит Вовик. «Хоть сразу всю». Даже молодым удивляется Роберт Сергеевич, нарезая сыр. «Да без разницы. Всем. Когда нерест, рыба идет косяком». У нас датчики клинят, мы их сетевыми бонами ограждали, чтобы рыба мордой не лезла. Часть рыбы в сетях запутывается, а мы сети раз в день чистим по регламенту. Ну, куда ее девать? Чтобы не пропадала, икру солили, рыбу в поселок отдавали, а офицера слали на материк, там ее девать некуда. Молодым, кстати, больше жрать хочется же. У нас зарядка знаете, какая была? Какая? — переспрашивает сзади Асель. Роберт Сергеевич тоже внимательно слушает. «Зима, минус сорок», — развивает тему Вовик. «Мы только в Робе. Ну, одна из форм одежды на флоте». Роберт Сергеевич кивает, а Сель внимательно слушает. «Представляешь, выйти раздетому на улицу при минус сорока, а в конце зарядки это всех порвалит Это чтоб коротко», — продолжает Вовик. «Поначалу тяжко, но потом втягиваешься. Ещё погружение подлёдное при таких температурах. В общем, жрать надо капитально». Там эта бочка с икрой не роскошь, а именно, что общак на всех. Потому и молодым никаких ограничений. Особенно непосредственно пловцам. Роберт Сергеевич, а когда вы у нас бывали, неужели Закускин вам с собой икры не заворачивал?» С удивлением подымает бровь Вовик. «Заворачивал, как без этого?» Степенно кивает Роберт Сергеевич, косясь назад, и позади него начинает смеяться Зоя Андреевна. «Еще как заворачивал я, свидетель!» подтверждает она. Потом мы вчетвером накрываем стол, открываем бутылки, режем салаты, а родители Лены ходят вдвоем по квартире, внимательно присматриваясь ко всему. Двери везде открыты, потому вижу, как Зоя Андреевна с любопытством крутит в руках коробок с одноразовыми китайскими иглами для окупунктуры. Роберт Сергеевич минуту разглядывает мой анатомический атлас, потом они вместе стоят перед стенкой, на которой вешаю все свои спортивные грамоты и медали, пока только за плавание «Саша, хотел спросить, а на что вы живете?» — говорит из-за спины Роберт Сергеевича, обойдя по периметру квартиру. «Я чего-то такого ждал. Работаю, трачу аккуратно. Могу поинтересоваться цифрами. Он пытается быть деликатным, но по всему видно, что тема для него почему-то достаточно болезненна. Пойдемте. Веду его к письменному столу и сажаю за свой комп. Пароль нулевой». В отличие от Лены, он тут же входит в систему и моментально реагирует. Тут таблица по финансам, это оно? Да, можете посмотреть. Роберт Сергеевич минут на семь выбывает из процесса подготовки стола. Я аккуратно веду все приходы, расходы, регулярные и разовые, плюс финансовое планирование, вывоз Ленки в Дубай как отдельная задача данного года, покупка зимней одежды и так далее». Мы уже почти заканчиваем приготовление. Осталось только дождаться, когда в духовке дойдёт картошка под тёртым сыром, когда Роберт Сергеевич возникает у меня за спиной и спрашивает. «Можно, задам пару вопросов?» «Конечно. У тебя в таблице доходы и чистка. Это что?» «Работаю на автохимчистке. Чищу салоны. Там учёт доходов и расходов». Некоторые вещи для работы мне приходится покупать лично, не за счет компании. Нейтрально смотрю на его реакцию. Лично я вообще не против никакой работы. Был такой писатель, Джанни Радари. У него был чудесный стих «Чем пахнут ремесла». Знаю, мне бабушка читала в детстве, улыбаясь воспоминаниям. Вот я с этим стихом полностью согласен. А что такое доходы от спорта? Плаваю за сборной области бывают турниры за рубежом суточные 50 евро когда не было работы на мойке старался не все тратить и откладывать чтобы был какой то резерв мы в таких случаях консервы набираем прочий сухпай а графа клиника вот тут извините это не совсем моя информация у меня нет полномочий рассказывать все скажем есть новая клиника знаю игорь котлинский «Вот там я тоже задействован, получил диплом массажиста с медподготовкой, и моя загрузка по клинике тоже оплачивается. Менее регулярно, но от этого не менее приятно. Я на те деньги поначалу вообще не рассчитывал. Сейчас мы с Леной наоборот их принимаем во внимание в первую очередь. Лене не очень нравится моя работа на мойке». «По поводу клиники кто бы спорил? По поводу мойки Лена не права, поколение Пепси». — Это мы с Зоей что-то упустили в воспитании. Любая работа заслуживает уважения. Я ведь до института год на заводе с лесарем работал. Поступил со второго раза только, — начинает откровенничать Роберт Сергеевич. — Когда учился, мы жили бедно. Еще сестра маленькая, мать нас двоих поднимала. Вагоны разгружал по ночам, фуры. Летом коровники и ангары строил в стройотряде. Вы, поди, не знаете, что это — стройотряд? — Не знаем, — подтверждаю. «Спасибо, что пустил за комп. Пошли за стол». В итоге гудим в шестером до позднего вечера. Беседуем обо всем и ни о чем. Зоя Андреевна периодически атакует осель предложениями заселиться во флигель. И для удобства, и чтобы им не было скучно. Роберт Сергеевич с тем же самым периодически наседает на Вову. Потом откровенно объясняет. «Места хватает, вы видели. Нам одним скучно. Ленка с Сашей». У Саши свой дом, и будет неверно пытаться его отсюда сдернуть, раз он тут хозяин. Лично я это очень хорошо понимаю, да. А вы, во-первых, тут второй семьей, а там пустое помещение на три комнаты, отдельное. Во-вторых, если вы будете с нами, Ленка с Сашей тоже будут ездить почаще. Нам большего и не надо. В итоге Ассель с Вовой принимают предложение, но перевоз вещей договариваются запланировать на попозже. Часов в десять вечера они вчетвером отчаливают на джипе Роберта Сергеевича, который он вызывает по телефону. Мы с Леной провожаем их до двери. Лена напоследок запихивает в руки Асель пакеты с бутылками и кое-чем из продуктов. «Аська, ну во флигеле в холодильнике по нолям. Чем ты, Вовку, утром кормить будешь? Или в дом попрешься?» С подачи матери Лена соглашается утром забрать машину. «Мне, конечно, без разницы, но кажется, что все остальные довольны». Наконец мы остаёмся вдвоём. «Ну, как прошло?» — спрашиваю, разрезая пополам яблоко. Что-то пробило на ровном месте, а вроде весь вечер ел. Тьфу-тьфу! — стучит по столу Лена. «Мелкий, я спать хочу, просто сдыхаю. Сутки на смене. Вчера это сексуальная встряска в плановом оперблоке. И сегодня не спамши целый день. Пошли!» и, не слушая моих возражений, начинает выталкивать меня с кухни в направлении спальни. «Никаких, почитаю, ты потом ночью припрёшься ложиться, меня сто процентов разбудишь. Спать!» «Кстати, а где? У себя или в той спальне?» — указываю на комнату, в которой жила Ассель. «О, а точно! В стиле Васькиной спальне Я в душ».